товарищи, назначенные чертями. На экваторе я ухитрился поймать насморк. Солнце палило с такой неистовой силой, что прямо на палубе можно было жарить яичницу. А я ни на секунду не расставался с носовым платком. Потом навел у врачей справки. Насморк на экваторе в литературе до сих пор не описан и по сему я являюсь обладателем уникального научного материала, который готов предоставить в распоряжение академии медицинских наук. С справедливости ради замечу, Насмарк оставил сильное, но далеко не единственное впечатление о переходе экватора Помните у Булгакова в Мастере и Маргарите эпизод, когда Римский разоблачил своего соратника по варите воренуху. Завербованный в черти воренуха перестал отбрасывать тень. Страшное открытие едва ли не лишившее бедного Римского рассудка. Так вот у нас на судне наступил момент, когда тень потеряли все, независимо от служебного положения и морального облика. Солнце стояло в зените. Было весьма приятно сознавать, что ты не отбрасываешь тени, но в то же время не являешься чёртом. Кстати о чертях, их у нас появилась целая дюжина. Уже за несколько дней до перехода экватора посланцы Приисподни начали собираться в кают-компании, при закрытых дверях, готовясь к шабашу на праздники Нептуна. Из кают-компании доносился дьявольский хохот. Если ветераны антарктических экспедиций, уже подвергавшиеся экзекуции, относились к предстоящему шабашу спокойно, то новички суетились, нервничали и льстиво заглядывали чертям в их чёрные глаза. Впрочем, главный чёрт был голубоглазым, им оказался Тимур Григорошвили. Мощный торс которого и вразительное лицо, украшенное орлиным носом, по мнению устроителей праздника, навивали мысли о потусторонней силе. Новички волновались не так уж и зря. Бывали случаи, когда во время обряда крещения черти входили в раж и наносили язычникам телесные повреждения. Поэтому перед самым экватором чертей и наяд вызвал к себе старпом и обратился к ним с предупреждением, мгновенно облетевшим весь визы. Товарищи, назначенные чертями! «Прошу неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Вы будете строго отвечать за каждую сломанную конечность». Черти ответили понимающим воем. И вот наступил долгожданный момент. Диктор торжественно сообщил по судовой трансляции, что на борт со своей свитой прибыл Нептун, повелитель морей и океанов одетый в модную царскую одежду, в короне, усеянной драгоценными камнями, Нептон выглядел величественно в отличие от своих весьма бессерemonных, дурно воспитанных и с ног до головы устрашающе разрисованных приближённых. Взгромоздившись на помост, это кое-как сколоченное из досок лобное место, они пустились в пляс, испуская крики, от которых кровь стыла в жилах. У Тихомирив в свиту Нептун произнёс речь, выслушанную, как положено, с огромным вниманием. Крестить в купели новичков такова плата, которую он желает получить в обмен на ключ от экватора. Ну, а если капитан догадается, что он Нептун, непрочь смочить горло, тем лучше для судна. Море будет спокойнее. Капитан Троицкий согласился на плату и догадался. Он приподнёс Нептуну чарку, которую его величество опрокинул в рот столь лихо, что вызвал бы зависть у завсегдатаев любой пивнушки. И капитану долился невредимым под уважительное подвывание чертей. Он уже не раз переходил экватор и по сему откупания освобождался. Носи порвав жаждавший его первый помощник богатырь не зря оделся с максимальной скромностью, не взирая на высокие ранги новичка, черти с головой окунули его в бассейн. Затем на помост взошёл отряд аэрологов и метеорологов, возглавляемый Геннадием Бардиным. Сначала Нептун не без интереса слушал лекцию в стихах о заслугах отряда в изучении атмосферы. Но стоило Бардину саркастически заметить, что его наука в силах ада не нуждается, как царь поморщился и слабым мановением руки велел чертям кончать это безобразие. И океан огласили дикие вопли, словно подброшенные катапультой в воздух Взлетели тела еретиков, чтобы спустя секунду рухнуть в бассейн. Адепты, принявшие крещение, не жаловались, что их плохо обслуживают. Черти предварительно вымозали их адской смесью из машинного масла, соляра, графита и ещё какого-то дьявольского снадобья. Затем их ифод заполнили колено преклоненные радисты, руководимые начальником отряда Михаилом Игнатьевичем Журко. Чтобы смягчить свою участь, они пытались было подсунуть чертям взятку — две бутылки шампанского, что на поверку оказалось сплошной липой, так как бутылки были заполнены морской водой. И обманщики немедленно полетели в бассейн, вместо заклинаний бормоча про себя морзянку. Обряд крещения продолжался. В воздухе той и дело мелькали пятки инженеров и техников, младших научных сотрудников и кандидатов различных наук. Черти и наяды с гиканьем вываливали на помост визжащих от страха новичков, чтобы вымазать их с головы до ног и отправить в воду. Дошла очередь и до меня. Езвично заметив Что корреспондентам вода особенно полезна, когда не хватает материала, Нептун громовым голосом провозгласил в купели его. Предупреждённые сторожилами, я не оказывал силам мрака никакого сопротивления и относительно дёшево отделался. А строптивым новичкам, которые пытались избежать обязательной водной процедуры, и прятались по разным углам, пришлось худо. Их отдавали в руки придворного лекаря, который смотрел им горло, насильно раскрывая рот полуметровой стерильной доской и бестрепетной рукой ставил трудно смываемые печати значительно ниже спины. Все эти сцены снимались на плёнку, десятками любителей и некоторые особо пострадавшие, особенно с печатями, готовы были за негатив проползти на коленях всю палубу туда и обратно. Когда ни одного необращённого язычника не осталось, Нептун в миру метеоролог станции Новолазаревская Пётр Торможенин объявил праздник в свою честь закрытым. И у душевых кабин выстроились длинные, охотящие очереди. Все были настолько расписанными, что не узнавали друг друга. При помощи наждачной бумаги и стиральных порошков мы к вечеру кое-как отмылись от дьявольских отметин и вновь собрались на палубу, где в торжественной обстановке капитан вручал дипломы о переходе экватора. Так закончился этот памятный день. Виза пошёл под горку. Медленно, но верно мы становились антиподами. Через 2 недели Антарктида. Но, честно говоря, все разговоры шли не о ней. Ведь наш славный Виза, шутка ли сказать, на всех парах нёсся в Монтеридево.